Глава 14 «Ты чего это?» Я, не веря в происходящее, уставился на игрока. «Зачем?» «Так надо!» прохрипел Добрыня, вытаскивая из кушака потертую медную монетку. «Посмертие!» Стремительно убывающая полоска жизни превратилась для меня в таймер обратного отсчета. Добрыня явно знал, что делать, и я не удивлюсь, если загадочное посмертие есть не что иное, как скрытый уровень или... Перед глазами всплыла темница, стоящая посреди выжженной земли, битком набитой высокоуровневой нежитью. «Я с тобой, что делать?» «Никак!» — прохрипел Добрыня. «Нужна монета, иначе нарезб!» «Что за монета?» Я впился взглядом в обычный обшарпанный медяк «Медная монетка». «Медная монетка и все? Где-то я такое уже видел!» «Точно, хранилище банка в Удольске!» Харону! Глаза гнома закатились за проезд. Харону за проезд. Моя рука сама собой нырнула в инвентарь и достала ту самую медную монетку, которая занимала целую ячейку. Так вот, что за сокровище лежало в хранилище. Видимо, я сам того не зная, подложил гномам знатную свинью. Крепко сжав монетку в правой руке, а левая так и висела плетью на перевязи, Я присел к Добрыне, соображая, как снять с себя почти десять тысяч жизней. Изо рта гнома пошла желтая пена, а я впервые за всю игру пожалел о полученном иммунитете к ядам. Полоска жизни Добрыне уже подходила к концу, а я все никак не мог придумать, как разом снять с себя все хаппе и умереть. Хм, умереть? Перед глазами вспыхнул приветственный текст игры. А, чем черт не шутит? Я вцепился в добрыню и прошептал: "Мгновенная смерть". Внимание, вы умерли. с рейтинг -1. Ошибка изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто 25. Выберите место возрождения. Главный алтарь центрального храма Лос. Требуется отметка Лос. Походный алтарь Хельма, владелец Отец Антонио. Могильная плита седьмого доминьона. Внимание, обнаружена медная монетка. Вы хотите заплатить харону за проезд? Да нет. Согласившись, я моргнул, и непроглядная тьма сменилась обычной темнотой. Я находился в какой-то полузатопленной пещере, а рядом со мной, едва касаясь носками сапог тёмной воды, стоял добрыня. Заметив меня, игрок молча покачал головой, словно удивляясь, как я сюда попал. "Что даль?" но добрыня лишь приложил палец к губам, призывая меня к тишине и показал на подплывающую к нам лодку. Правил лодкой незнакомец, закутанный в тёмный балахон, и это был, видимо, хорон. Как только лодка глухо уткнулась в берег, мы с Добрыней по очереди залезли на борт, не забыв оплатить проезд. Вокруг царила оглушающая тишина. Тёмная вода даже не колыхалась, отбивая всякое желание опускать в неё руку, а весло Харона двигалось без единого всплеска. Мрачно, тревожно, жутко. В какой-то момент мне в голову пришла мысль опустить покалеченную руку в тёмную гладь воды, клин-клином вышибают, но в последний момент я всё же передумал. Так мы и плыли, пока внезапно не показался знакомый мне берег. Пара грибков, и лодка глухо уткнулась в безжизненную прибрежную косу. Я вылез на землю, за мной лодку покинул Добрыня, и Харон, так и не проронив ни слова, молча отчалил назад. В голове вертелось подлое мыслишко, и как же нам добираться обратно? Но я решил оставить решение этого вопроса на потом, и лишь вопросительно покосился на Добрыню. «Дальше не знаю», — простодушно развел руками игрок. где ты здесь он. Стоит нам подняться на этот пригорок», — я кивнул на опоясывающий берег холм. «Как ты увидишь бескрайнее море нежити» и там такие уровни, что никакая сапфировая игла или небесная молния не поможет. «Бескрайние, говоришь», — прищурился Добрыня. «Да, это проблема». «Вот», — согласился я, но гном, оказывается, еще не закончил. «Где ж мы их хранить то будем?» Я молча уставился на ухмыляющегося игрока, соображая, что это сейчас было. «Шутка такая, или он серьезно собрался хоронить кости игровой нежити?» «Все нормально будет», — уверенно заявил Добрыня. «Что-нибудь придумаем». «Я так понимаю, во времени мы не ограничены», — уточнил я с сомнением, оценивая боевой потенциал гнома. «Времени здесь как такового нет», — подтвердил Добрыня. «Но есть один нюанс». «Кто бы сомневался», — поморщился я. «Если ты заметил, мы, как бы это сказать, немного прозрачные». Добрыня помахал перед моим носом рукой, И я действительно заметил, что она какая-то неяркая, что ли. А еще не знаю, показалось мне или нет, но мана будто бы вытекает из тела. «В идеале нам нужно убраться отсюда до того, как мы превратимся в бесплотных призраков», — подытожил гном. «Но есть и хорошая новость. И какая же? У меня с собой есть меч-кладенец», — улыбнулся гном. «Но есть парочка нюансов». «Да-да», — я покивал головой, — «нюансы, куда без них». Он убивает любого врага с одного удара». Гном не обратил на мой сарказм ни малейшего внимания. «Но опыт за убийство не дают». «Логично», — скрипя сердце, признал я. «Иначе была бы лютая имба». «И мой класс не располагает к тому, чтобы махать клинком», — невозмутимо продолжил Добрыня. «Ты вроде хороший парень, Алекс, но все это как-то подозрительно». «Не без этого», — неохотно согласился я на всякий случай, отступая назад. «Думаю, любое мое объяснение тебя не удовлетворит». «Вряд ли», — грустно согласился Добрыня. «И что мы будем делать?» «Дуэль», — предложил гном, — «честное, само собой». «Глупо», — поморщился я. «Может быть, все-таки есть шанс доказать, что мне не нужен Кощей? Не хотелось бы слиться в двух шагах от финиша». «Разве ж это финиш», — вздохнул гном, но внезапно улыбнулся себе в усы. «Алекс, а ты знаешь, как купцы на Руси заключали сделки?» «В общих чертах, я пожал плечами, что-то со школы помню, что-то из книг и игр, что?» В те времена, когда не было ни сети, гном огладил свою бороду и покровительственно посмотрел на меня. Ни телефонов, в ходу была глубинная почта или гонцы. И сделки иногда приходилось согласовывать по нескольку месяцев. «Та еще морока», — согласился я. Но наши купцы просто пожимали руки и давали слово, а все договоры и купчие доставлялись уже с товаром. «Репутация?» – догадался «Репутация!» – подтвердил Добрыня, протягивая мне руку. «Дай мне слово, что ты не будешь убивать кощея «А самозащита?» – тут же уточнил я. «За исключением самозащиты!» – поморщился гном, не убирая руку. «Обещаю!» Я крепко прожал его каменную ладонь, читая появившиеся передо мной уведомления. «Внимание, вы поставили на кон весь свой личный рейтинг, скрыто, 25. Давший слово «держись», а не давший «крепись». «Пошли», – просветлел лицом Добрыня. «Посмотрим на это бесчисленное море». Я улыбнулся, заражаясь от гному уверенностью и оптимизмом, и потопал за ним на холм. «Да...» – протянул Добрыня, приложив ладонь козырьком к колбу и рассматривая наполненные нежитью земли. «Тут даже непонятно, в каком направлении двигаться дальше». «Это не проблема. Я достал осколок, который тут же устремился острием на север. Меня больше смущают местные обитатели. Боюсь, даже меч-кладенец нам не поможет». «Ты знаешь, что нас ждет?» – гном внимательно осмотрел осколок и цепко взглянул на меня. «Видел?» — криво усмехнулся я. «Темница, окруженная полосой выжженной земли. В ней лежит узник, закованный в цепи. Я так понимаю, этот узник и есть, Кощей?» «Ну, а из единственного окошка виден какой-то портал». «Ага». С облегчением выдохнул гном и пробормотал себе под нос что-то непонятное. «Значит, кнопка нашлась». «Кнопка?» «Ну да», — добры не дернул плечом. «Стоп-кран». «Стоп-кран, значит?» Со стороны могло показаться, что игрок несет какую-то ересь, но у меня в голове сложился очередной пазл. Ведь и вправду, зачем портал стоит рядом с темницей? Выходит, кто-то имел возможность пройти сквозь армию нежити и активировать стоп-кран. И я даже знаю, кто. Я впился глазами в океан нежити, ища фигуру костяного дракона, но то ли его здесь не было, то ли ему не дали дойти до темницы кощея. Я бы на его месте просто долетел бы туда. «Вопрос, что ему помешало?» «Напрашивается полет», — протянул Добрыня, который, видимо, думал в том же направлении, но чую... Нюанс? «Подвох», — поправил меня Добрыня. «Я, в принципе, могу организовать локальное землетрясение, но не хотелось бы повредить темницу». Я очень сильно сомневался, что темница может повредить даже Армагеддон, но вместо этого спросил другое. «Добрыня, а ты умеешь чувствовать магию?» «В каком смысле?» — уточнил гном. «Ну вот у меня такое ощущение, будто не только яркость теряется, но и мана потихоньку утекает. Я поделился своими ощущениями». «Есть такое!» — кивнул Добрыня, сообразив, что я имел в виду. «Да ты прав, это место вытягивает всю магию, и мы с тобой еще находимся на самой периферии. Страшно представить, что ждет нас в центре». В центре нас ждет темница Кащея, поморщился я, кто бы сомневался. Но я правильно понимаю, что местные обитатели тоже не владеют магией? Правильно, поэтому предлагаю следующую стратегию. Гном вдруг сделался необычайно серьезен. Я тут немного пошумлю, отвлеку их на себя, а ты, вскрытие, попробуешь добежать до кнопки. Что, и меч дашь? уточнил я. И меч дам, неохотно кивнул гном. Других вариантов не вижу. «Давай оставим твой план как запасной», — предложил я, открывая инвентарь. «У тебя есть свиток, останавливающий время», — скептически протянул Добрыня. «Лучше», — усмехнулся я, доставая икринку королевского слизня. «У меня есть пропуск к темнице».